Глава двадцать четвертая июня Севах, Александр Несколько минут, мы, держа оружие на изготовку, по двое-трое бегали вокруг беллазов и монстра, ища уцелевших хватальщиков и рейдеров. Но вокруг были только трупы. Каждому лежащему телу сделали контроль. Рейдерам в их здоровые бошки всаживали по три-четыре пули. Ну их, нахуй, очнутся еще. Доклад! Доклад! — взревел туман. — У нас все целы. А ранен маленький рыжий. Тут же приходит ответ от большого. — Не сильно царапины. — Проверить еще раз оба Беллаза. И сбор на улице около монстра. Машинист. — Наверни еще пару кругов. Возьми радиус метров двести. — Выполняю. Тут же отвечает он. И я вижу, как наш закопченный, поцарапанный и немного помятый монстр трогается с места. Обе турели наверху с кордами тут же пришли в движение. Через пять минут мы все собрались между двумя стоящими бок о бок белазами. Все были грязные, закопченные, док уже перевязывает маленького и рыжего. Но все довольные, радостные, руками машут, перебивают друг друга. Ох, живые все, — облегченно вздыхает туман и присаживается на землю, сжимая автомат. Вот это была драка, появляется рядом со мной с горящими глазами паштет. — Мы как туда ворвались, — он кнул пальцем маленький белаз, —— как начали там драться, я только успевал отмахиваться от этих разукрашенных. — Бензопилота кто завел? — прерывая его словесный поток, спрашиваю я. «Котлета — Котлета! — радостно отвечает паштет. Он двоих рейдеров пополам ей разрезал, плюхаясь рядом с туманом, на землю добавил большой. — Уж не знаю, чего они там внутри делали, но вывалились они на нас лихо. Одному он сразу живот спорол. Второй придурок попытался у котлета бензопилу выхватить. Ну и схватился за цепь руками. «Брррр!» — поежился большой. «Я убираться там не буду». «Придется!» — вздохнул туман. «Отдохнули девочки? Давайте за работу. Вытаскивайте трупы наружу». «Собор, тащите сюда этого пленного. Поговорим с ним». «Мля, я и забыл про него». «Не...» — Вы видели, как полукет с ватари мечами своими махали? — Двоих рейдеров на куски ими порезали! — услышал я перед тем, как мага сметяем исчезли внутри маленького белаза. Да уж, — кивнул морщись от боли маленький, держась за правую уже перевязанную руку. — Мы тут в рукопашной с ними махались, — кивнул он на мертвое тело рейдеров. — Ватари и полукет как мельницы какие! Да — Да-да, я тоже видел, — поддохнул рыжий. «Ай, Док, аккуратней!» — Док ему левую ногу перевязывал. «Терпи!» — спокойно ответил ему Док. «Они рейдером сначала сухожилия резали!» — продолжил Рыжий. «Ноги, руки! А только потом им кишки выпускали!» «Ну, Полукет, ну ты прям маньяк какой-то!» Полукет сидел на траве и с улыбкой ел очередную шоколадку. «Так, ты чё тут сидишь?» — наехал на него Туман. «Я что сказал сделать?» Полукедом мгновенно, как ветром, сдуло. Вон пленный этот, кивнул я на собровцев, которые вывели из большого бела за этого хватальчика. Мля, мне его прям жалко стало. Он и так был сильно избит, а тут ему Туман еще с ноги резал. Хорошо хоть не убил. Ты кто? Без предисловий начал Туман, когда его подвели к нам. Я глядел этого хватальщика. Да уж. Крендель тот еще. Лицо, вернее, морда. Кардинально отличается от человеческого. Уши большие. Клыки эти его, вон он пару раз сплюнул кровь на землю, я их увидел. Тощий какой-то. Одежда порвана. А так две руки, две ноги. Одного ботинка на ноге нет. — А вы кто? — сплюнул в очередной раз. и, сморщившись, спросил он. Видать, отбили ему что-то остальные их ботельчики. — Можете меня сразу убить, — с вызовом вновь сказал он. — Это я, смотрю, связанных любителей ударить, — хмыкнул он Туману. — А парнишка-то с гонором, — улыбнулся Грач. — Он тебя вырубил, потому что мы не знаем, чего от тебя ожидать. Скажи спасибо, что мы тебя, как всех остальных, момент захвата не положили. — Будешь упираться и не захочешь отвечать на наши вопросы, я с тобой церемониться не буду, — так же, сидя на земле, — сказал Туман. «Я тебя просто на куски резать начну, и ты сам все расскажешь». «Повторяю свой вопрос. Ты кто такой?» «И почему тебя свои же били?» — добавил я. «Они мне не свои», — зло ответил он мне. «О как! Не свои, значит?» «Рассказывай давай», — начал закипать туман, вставая земли. «Нам-то с тобой цацкаться некогда. Мы видели, как тебя рейдеры таким же, как ты передали, и они тебя бить сразу начали. За что?» «Что ты им сделал?» Тот стоял и смотрел на нас, словно думая, говорить или нет. «Ну все, достал!» — зашипел туман и вытащил из ножен свой нож. «Стойте!» — делая шаг назад, — сказал пленный. «Я скажу! Снимите только это!» — он показал на наручники. «Клёпа!» — коротко произнес туман. «Воду будешь?» — спросил у него грач, протягивая ему фляжку после того, как Клёпа снял с него наручники, и тот стоял и разминал кисти рук. «Спасибо», — кивнул тот и взял флягу. «Мы ждем», — напомнил ему туман. Пленный не спеша сел на землю, выпил половину фляги и продолжал также с интересом нас рассматривать, как будто мы какими-то инопланетянами были, с большими ушами и на трех ногах. Я юп, выдал он. Это что еще за хрен такой? спросил Туман. Твою мать! тут же выпалил стоящий рядом с ним нем. Не врешь? А смысл? пожал плечами. Кто такой юп? разум спросили мы у нема. А ведь доктор у нашего указа задаченный. Момент, ответил нам нем. Покажи руки, обратился он к пленному. Тот улыбнулся и поднял обе руки. Затем раздвинул все пальцы. И мы увидели на обеих руках между мизинцем и безымянным пальцем перепонки, как у лягушки. «На пару слов, мужики!» — отозвал нас троих в сторону нем. Пленный остался сидеть около колеса Белаза. Я увидел, как он ухмыльнулся. «Он умеет управлять этими дикими животными», — ошарашил нас нем. «Я слышал про таких». Только думал, что это все байки. «Как это управлять?» Полностью охренево спросил я. «Мысленно», — скривился указ. «Небольшим количеством, несколькими особями. Может их направить туда, куда ему надо. Либо напасть, либо убежать. Таких, как он, очень мало. И за ними охотятся все, кому не лень. И хватальщики, и рейдеры, и указы, и люди. Только не все из них готовы сотрудничать». «Откуда инфа?» — спросил Туман. «За последние несколько лет было несколько случаев», — начал свой рассказ Нем, «когда либо караваны, либо курьеры при передвижении между городами нарывались на диких зверей. Когда уже некоторые из людей или укасов мысленно прощались с жизнью, звери уходили, как будто их кто-то отзывал». «А что в этом странного-то?» — спросил Грач. Может, звери просто видели, что людей там больше нет и уходили? — Звери никогда не уходят просто так, — ответил Нин. — Если они видят цель, а это либо человек, либо указ, они нападают. Всегда. Не трогают они только хватальщиков и рейдеров. Но в те разы звери именно уходили, как будто их кто-то отзывал. Никто не понимал, в чем дело и почему так происходит. Но в другие разы звери нападали на караваны и нападали очень грамотно. Они уклонялись от пуль, разбегались в стороны и так далее. Те, кто из караванщиков уцелел, это и рассказывали. Кажется, три раза за последние полтора года после боя, когда у караванщиков получалось отбиться и всех нападающих положить, среди нападавших рейдеров или хватальщиков находили трупы. Они были как он, нем кивнул в сторону пленного. У них были перепонки между пальцами. И полгода назад умудрились взять одного такого живым. Правда, он сильно ранен был. Перед тем, как умереть, тот и рассказал, что к чему. «Обалдеть!» — не удержался. «Я типа наших пастухов!» «Среди юб есть плохие и хорошие», — не обращая внимания на мою реплику, сказал Нем. «Есть те, кто готовы работать с хватальщиками и рейдерами, а есть те, кто не хочет, они сами по себе. Думаю, что этот как раз такой». Сам по себе. «С чего ты так решил?» спросил Грач. «Его бы не били, вздохнул мне. Мы связанным не держали. Думаю, что рейдеры его как-то умудрились поймать и продали за оружие или еще за какое-то вознаграждение хватальщикам. А этот упирается. Не хочет на них работать». М «Да, вот дела-то. Этот хрен какой-то телепат, оказывается». «Звери изменились!» — внезапно услышали мы крик этого пленного. А разом развернувшись, мы подошли к нему. «Что ты сказал?» — спросил у него Нем. «Звери изменились!» — спокойно повторил этот тощий. «Некоторые из них не подчиняются». «Может, они совсем дикие?» — немного растерянно спросил грач. «Нет, дело не в этом. — Я думаю, ваш друг вам уже сказал, — он кивнул в сторону Нема, — что я могу управлять несколькими животными одновременно, но небольшим количеством. Мы все разом кивнули. Мне встречались звери, которыми я управлять не могу. Они просто мне не подчинялись. — И что это значит? — спросил я. — Может, ты просто не смог взять их под контроль? — Я могу взять под контроль любого из этих зверей, — с вызовом ответил мне пленный. — Выбрать их из стада и взять под контроль. «Но несколько раз мне попадались такие, с которыми у меня ничего не получалось, как бы я ни старался. Не смог». «И что это все значит?» — спросил Грач. «Это значит, что звери меняются», — хмыкнул и ответил тот. «Они становятся другими, и мои способности на них не действуют». «Если бы я смог», — вздохнул и опустил глаза, «как-то поймать или обездвижить одного из них и вскрыть его черепную коробку», то, вполне возможно, разобрался бы, почему так происходит. И от этих его слов поймать и тем более вскрыть черепную коробку мне как-то сразу не по себе стало. Я видел, какая большая башка у того же паука, например, или ящерицы. Да хрен меня, кто заставит ей черепушку вскрыть. Тут неожиданно сверху раздались радостные крики и спустя пару секунд на землю шлёпнулось тело хватальщика. Задрав голову, я увидел довольные рожи наших мушкетёров. Они, его млять недолго думая, с крыши большого бела заскинули и наблюдали за полётом тела. Увидав, что мы разом задрали голову и смотрим на них, все пятеро мушкетёров как по команде исчезли. А вот эти, думаю, на раз вскроют черепушку звери и даже не поморщатся. — Ребятки, они на всю голову отмороженные, и для них это пара пустяков точно. — Твои предположения? — спросил Туман. — Не знаю, — пожал тут плечами, — но то, что некоторые звери другие, это точно. Я взял ребят за руки и снова оттянул их в сторону. — И что нам с ним делать? — спросил я у Нема. — Однозначно отпустить, — уверенно заявил тот. «Как это?» — в конец обалдели мы. «А зачем он нам?» «Что мы с ним будем делать?» «Он сейчас разозлится, привлечет зверей, будем от них отбиваться. Оно вам надо?» «Хм, да, это нам не надо». «Отпустить?» «А с другой стороны, зачем он нам нужен-то? Что мы с ним будем делать?» «Согласен», — спустя несколько секунд кивнул туман. «Нам он точно не нужен, и использовать мы его никак не можем». Пусть идет своей дорогой. Вот это правильно обрадовался. не и оглянулся. Его силу мы не знаем. Пусть валит на все четыре. Я тоже за отпустить. На манер тумана кивнул Грач. Ладно, я тоже за. Согласился я со всеми. Ты свободен, выпалил ему туман. Мы тебя отпускаем. О как! Удивился Юб. — А я думал, вы меня как идти захотите заставить на вас работать, только у них ничего не вышло. — Поверь, — посмотрев ему прямо в глаза, прошипел туман. — Если бы нам надо было, заставили бы. — Ты даже не представляешь, какую боль и страдания мы можем тебе доставить. Тебе такое даже и не снилось. Я видел, как туман начинает заводиться, а это плохой знак. Да и грач он стоит, ноздри раздувает. — Так, все, дружище, — Я постарался взять ситуацию в свои руки. — Ты свободен. Бери, что хочешь. Я ввел рукой вокруг себя. И иди на все четыре стороны. — Спасибо, — неожиданно сказал он. — Сдается мне, что мы с вами еще встретимся. — Лучше не надо, — прошипел туман. — Вот же он разозлился то на него. Только непонятно из-за чего. Советую тебе больше не попадаться у нас на пути. «Поживем, увидим», — улыбнулся Юб. Затем развернулся и молча потопал в сторону. «Пленного хватальщика никому не трогать», — услышал я голос Грача в рацию. «Мы его отпускаем, пусть идет». «Как это отпустить?» — возмутился в рацию упырь. «А помучить? А информацию выведуть?» «Я кому сказал?» Так точно рявкнула рация. Я молча смотрел вслед удаляющемуся в сторону скал юпу. Тот так и топал в одном ботинке. А нет, вон он подошел к одному из хватальчика потом к другому, стал снимать с него ботинки, обхлопал у него карманы, снял с другого какую-то сумку, перевязал шнурки на обуви и перекинул ботинки через плечо. Затем еще раз обернулся на нос, помахал рукой и пошел прочь. Вот же, млядь, чувак, который мысленно умеет управлять животными. Но мне не дают покоя его слова про то, что животные становятся другими, что он не может ими управлять. Что это значит? Вернее, что это значит, мне понятно. Но вот как с этим быть и что нас ждет дальше? Собрали трофеи с убитых рейдеров и хватальщиков. Даже умудрились потушить один из коптивших небо тракторов и снять с него пулемет. Ну и по мелочевке там еще чего-то набрали. — Вот это отсек! — ахнул Рыжий, когда мы таки разобрались с откидывающейся аппарелью, и эта плита опустилась на землю. — Да тут место, вагон! — воскликнул Апрель. — Пара тачек сюда точно влезет. Еще место останется. — Что в ящиках и коробках? — Без понятия, — пожал я плечами. — Мы сням его только что зачистили. Смотреть, что там внутри, было некогда. Надо было вас прикрывать. Труп этого механика мы вытащили, крякнул кирпич. «Дальше-то что делаем?» — сверкая бинтом, спросил Слива. «Так», — взял слово Туман. «До темноты пара часов. До Гера около семидесяти километров. Кто-нибудь Тарым Белазом управлять сможет?» «Я могу попробовать», — радостно крикнул Рыжий и тут же шагнул вперед. «Нет», — тут же ответили ему хором несколько голосов, А я еще парочка ребят засмеялись. Громче всех кричал «Нет, большой!». Все очень хорошо помнят, как Рыжий раскочегарил с горки трактор рейдеров. И сидевшие внутри ребята попали в центрифугу. Ох, и орали они потом на него. «Рыжий, давай!» — кивнул туман. «Иди разбирайся и не вздумай гонки устраивать. Голову сразу откручу». «Я ему ее сам откручу», — как можно ласковее сказал Большой. — Пойдем, мой друг, я буду стоять над тобой, чтобы ты вдруг не решил развить на этом Белазе вторую космическую. — Все нормально будет, пацаны, — хихикнул Рыжий. — Пошли, сейчас заведем этот Аский пепелац Мужики, — рядом появился мага. — Вон тот дальний трактор вроде живой. Не заводится, правда, но думаю, что его надо утащить с собой. — Поддерживаю, — тут же сказал Апрель. Починим, мотор поменяем. Он нам самим пригодится в обороне нашей будущей базы. «Цепляйте за монстра и поехали отсюда», — сказал он, Туман. «Машинист утащишь?» «Легко». «Оружие все с убитых собрали?» «Барахло разное?» «Собрали». «Ну и хорошо. Когда на базу приедем, тогда и будем разбираться, что там внутри этих белазов». «Все, валим отсюда, пока падальщики не подтянулись». Я, прямо не удержавшись, выбрался на крышу Большого белаза Хорошо, хоть дождя нет, да и распогодилось вроде. Следом за мной на крыше захваченных нами белазов выбрались и другие ребята. Ох, и ощущение, конечно, от езды. Это прям реальный дом на колесах, который едет. Я уж не знаю, как там Клёпа им рулил, но ехали мы почти ровно. За нами двигался маленький белАЗ, и мы все то и дело слышали в рации бухтения Большого Васи, который, походу, прямо в ухо бубнил рыжему, чтобы тот не вздумал на нем разгоняться. Прикольно было, когда перед нами появился небольшой лесок, и Клёпа, не снижая скорости, в него въехал. От этого моща... Нет, не так. Моща. Большой Белас давил своим весом и колесами вообще все. Мы сидели на крыше и просто охреневали от того, как он едет по обычному лесу. Треск стоял. «Мама, не горюй!» И за нами появлялась неплохая такая просека. Удача нам, конечно, сегодня сопутствовала. Мы захватили не один, а два Белаза. И плюс еще трактор рейдеров, который, правда, не на ходу, его надо подшаманить. Но ничего, у нас механики и не такой хлам с колен поднимали когда я уже достаточно продрог наверху, пошел на обход внутренности этого белаза. Да уж, впечатляет по самую макушку. Коридоры, комнаты, туалеты, небольшая столовка, лестница и двери. Дом. Натуральный дом. Да все пацаны от него ахали. Таких машин из нас никто и никогда не видел. Конечно, тут внутри надо провести грандиозную уборку что-то переделать, переварить, покрасить и привести в порядок после боя некоторые комнаты и помещения. Особенно меня раздражала эта вонь из багажного отсека. Точно там что-то стухло. — Бомжики, это вы там на Белазах едете? — заговорили наши рации голосом Саныча. — Мы, — ответил Туман, — два Белаза и трактор наши. Ура — Ура! — взорвались рации радостными воплями наших ребят. Подъехали к скалам, где у нас будет база. Но внутрь, из-за своих размеров, оба Белаза заехать не смогли. Проходил туда только монстр. «Вот это тачки!» — выпалил Гера, едва мы вышли из Белаза. «Я такие только в кино видел». «Ты еще внутри не был», — улыбнулся Грач. «Там вообще три этажа и куча помещений». «Да ладно, иди сам посмотри». «Так, стоп!» — остановил я Геро, когда он уже намылился шмыгнуть внутрь машины. «Что с воротами?» «Все отлично!» — расцвел он. «Сигнал от наших получил. Они готовы открыть ворота по нашей команде». «Ура!» — снова заорали мы, что из силы. Мы свистели, орали, хлопали в ладоши. «А через сколько времени мы сможем открыть ворота еще раз?» — спросил я у него, наоравшись. — Через три-четыре дня, — ответил Гера. — Энергии надо накопиться. — Мы сегодня идем домой? — Тачки надо в ремонт сдать, — напомнил Апрель. — Если откроем сейчас ворота, то потом только через три дня, — вновь сказал Гера. — Если вы хотите отдать эти, — он снова с уважением посмотрел на Белаза, — в ремонт, то отдавайте, а потом открывайте ворота. — Блядь. Мне очень хотелось домой. Да всем пацанам хотелось. Мы тут уже пару недель. Я безумно соскучился по нашему миру. Но вопрос с ремонтом мы не сможем решить за пару часов точно. Тут пока доедем до Севаха. Пока найдем ремонтников. Пока договоримся. Это полдня точно. Значит так. Взял слово Туман. И забрался на огромный бампер Большого Белаза. Чтобы его все видели. Пацаны. Мы все хотим домой, но, как вы поняли, мы можем открыть ворота один раз, второй раз только через три дня. И эти тачки, — он хлопнул ладонью по морде Беллаза, — нам надо отдать в ремонт, на ТО, называйте, как хотите, чтобы их для нас подготовили, и мы двинулись на них в лост, на поиски наших пацанов. — Мы прямо на двух туда поедем? — спросил Мага. — Думаю, да, почему бы и нет. — Трактор оставим тут для охраны этой базы. — Нет смысла гонять два Белаза, — внезапно крикнул в апрель. — Давайте его тут оставим. Пусть лучше ремонтники навалятся и подготовят нам один. Этот шестиколесный. Думаю, что за три дня они должны управиться. Он же на ходу. Там подкрутят, тут подшаманят, а потом и маленьким займутся. Через три дня вернемся с новыми силами, прыгнем большой и двинем в лос. Туман, думал, около минуты. «Ладно, согласен», — ответил он. «Тогда поступаем так. Разгружаем оба белаза смотрим, что там в них есть. Что нужно, оставляем себе. Что не нужно, выкидываем. Завтра с утра едем в Севах, отдаем его в ремонт и возвращаемся сюда. Ну а потом открываем ворота и домой». По лицам пацанов я видел, что многие из них хотели домой уже сегодня. Но приказ есть приказ. Да и понимали все, что если открыть ворота сейчас, то все. Следующее только через три дня. И пошла разгрузка. Из обоих белазов выкидали вообще все барахло. Вещи, мебель, которая там была, ящики, бочки, тряпки, сетки. Барахла оказалось очень много. Гора этого хлама росла на земле прямо на глазах. — Саша, свяжись с Шуном, — подошел ко мне Апрель. — Пусть он сегодня найдет ремонтников и договорится с ними о ремонте. — Ну, что мы завтра приедем, чтобы времени терять? — А мы пока с пацанами накидаем, как нам и что там нужно внутри. Я думаю, что некоторые комнаты и коридоры можно переделать. — И перекрасить его нужно, — закивал я головой, снова разглядывая стоящий перед нами нереально большой белазв. Я прямо себя рядом с ним муравьем чувствовал. — Да что я? Вон, рядом монстр стоит и трактор рейдера. Тоже малышками смотрится. — В хаке! — крякнул Апрель. — Что? — В хаке его надо весь перекрасить. — Точно! — улыбнулся я. — Будет нереально круто смотреться. Но шум к вечеру приехал сам. Хотел узнать, как у нас дела с захватом Белаза. Приехал он со своими ребятами, и они все буквально остолбенели, когда увидели два белаза и трактор. И они все никак не могли поверить, что мы завалили кучу рейдеров, хватальщиков и отжали у них тачки. Также он нас заверил, что с ремонтниками проблем не будет. Когда до темноты оставалось буквально 30 минут, шон с пацанами, еще раз пробежавшись внутри по обоим белазам, прыгнули в свои тачки и свалили в севах. Ну а мы наконец-то сели поесть, разбираться с барахлом, которое выкинули из машин, будем завтра. Кстати говоря, решили и трактор рейдеров тоже оттащить в ремонт.